Глава семнадцатая «У меня жар так и скользил по телу после знакомства с маленьким принцем. Особенно после того, как узнала его папочку. Я уже молилась о том, чтобы тот не проснулся внезапно. Я же ещё рассчитывала подзаработать тут и уж точно не становиться его постельной грелкой. В конце концов, у него тут уже есть Фиона. Меня аж передёрнуло, когда я вспомнила тот ледяной взгляд. Бррр! Ещё и обманула меня на золото. А я ведь согласилась уйти». Подумай, что попросила за это плату. Любой на моём месте поступил бы так же. Нет! Опять споткнул ногой принц. Пусть идёт со мной. И он схватил меня за руку. Я едва успела прижать руку к юбке. Меня тащили как на буксире в сторону выхода из зала. Я пыталась вырвать свою руку, но не получалось. Уж слишком сильным был принц Азур. Отпустите, ваша светлость, попыталась попросить милым голосом. Но куда там? Видимо, когда принц хочет, то его ничто не остановит. просто избалованный ребёнок. И опять возвращаемся к вопросу о короле. Вот явно от него на хватался принц подобных привычек. Но тогда ты не пойдёшь со мной, возмутился принц, простой в своей логике. Пойду, если вы мне руку не оторвёте, сказала я. Это возмутительно, раздалось от няни. Так нельзя разговаривать с его светлостью. Вот только благодаря моей фразе Азура остановился хотя бы, посмотрел на мою руку в своей, а затем дёрнул её. Не оторвётся. Скептически заметил он. "Но может", вставила я. "Перестаньте так с принцем разговаривать, вы простая служанка". Тут уже я не сдержалась и закатила глаза. "Милая леди", я развернулась к няне и улыбнулась. "Простите, не знаю вашего имени". Та надула губы, но так и не представилась. Её взгляд едва не метал молнии. "Давайте все немного остановимся". Итак, я иду с принцем Азуром на конную прогулку. Посигать на ваше место я не собираюсь. Но мне необходимо остаться в этом замке. Зал убран, так что господин Вертин увидит это. А мы пока на конной прогулке отвлечёмся. Но вы непонятно кто. Я вас впервые здесь вижу. Видите, у нас с вами много общего. Я тоже вас впервые вижу». Азор прыснул от смеха. Няня вновь надулась. «Я пожалуюсь госпожи Фионе». Холодок пробежал по спине. «Только этого не хватало. Эта госпожа явно доведёт своё дело до конца и вытурит меня из замка. А мне этого не хотелось сейчас». Ну, пока мне не дадут денег. Вдруг король Филонк вообще не проснётся. А мне выживать как-то надо. Хотя с другой стороны, может, мне надо с ним встретиться, чтобы он проснулся. Я же всё-таки смогла вернуть силы его дракону. Ай, что так сложно-то всё. Я никак не могла определиться, что мне всё же делать. То ли помогать королю, то ли нет, то ли вообще сбежать из замка и обустроить свою жизнь в этом мире. Правильного варианта не было. Но на моё счастье, в коридоре, куда меня вытащил принц Азур, показался Дворецкий, господин Вертин. «Ваша светлость». Он приближался к нам быстрым шагом. «Нудно», – едва слышно сказал Азур. «Всё в порядке?» – спросил испуганно Дворецкий. «Эта женщина вам ничего не сделала?» На меня кинули пристальный взгляд, не сулящий ничего хорошего. «Стало не по себе. Да и что я могла сделать такому сильному ребёнку? У меня вон плечо до сих пор ныло после того, как он тащил меня». Она моя новая няня, топнул ногой Азур. И она будет со мной. Господин Вертин уставился на меня, а я пожала плечами. Мне-то без разницы, где работать, но пусть они тут решают. Идти на поводу у ребёнка или всё же иметь свои полномочия и границы? Ваша Светлость, это новая служанка, но я хочу, чтобы она была со мной, вновь продолжил принц. У вас уже есть свои служанки. Вот пусть будет она. У неё глаза красивые. Я тут же опустила глаза в пол. Да что ж так к него время пропало магия Маруси. Вот только няня никак не отреагировала на мой всвет. Я же смотрела в её глаза, и та даже не удивилась, странно как-то. Хорошо, мы пересмотрим этот момент. Тут же ответил господин Вертин. Пока у вас есть служанки. Но они всё равно меняются каждый раз. А она останется, продолжил принц Азур. И вообще, я тут главный, пока папа спит. Он вновь топнул ногой. Хватит, ваша светлость. Ваш отец распорядился, чтобы вы не топали ногами. Продолжила няня: "Иначе у вас стопа опять будет болеть". На это принц показал ей язык. А я думала, что у моей подруги ещё божеские дети. Вот правду говорят, что чужим детям только умиляться можно. Ваша светлость, вот очнётся ваш отец, папа меня любит. Он сказал, что я вами всеми руковожу, а не вы мною. Но взрослых надо слушаться", вставила я, потому что взрослые опытнее в некоторых вопросах, а руководить кем-то это брать на себя ответственность за чью-то жизнь. Видимо, из-за моего цвета глаз, принц Азур ко мне прислушивался сейчас. Другого объяснения у меня не было.